«Перехват. Кросс». «Принял?» – ответил я Алексу. «Вы о Не недоумевая спросили нас ребята. «Не берите в голову», – ответил лидер, неловко отмахиваясь рукой. «Так, бойцы, загружаемся и вылетаем». Мы зашли на борт корабля, за штурвалом сидел нанятый ЭТОСом пилот. Имя говорить не буду, потому что мне самому даже не интересно, как его зовут и как он выглядит. Шлюз закрылся, внутри загорелся красный свет, двигатели заведены, началась тряска судна, и мы почувствовали, как отрываемся от земли». Шум внутри перебивали наши голоса, ребята общались между собой через встроенный канал связи в киберсхеме, а нам с Алексом выдали микронаушники, чтобы мы смогли поддерживать связь с остальными пауками. Мы встали в круг и начали обговаривать наш план действий, попутно проецируя схему здания корпорации на специальном дисплее. «Итак, повторим наш план. В здании 142 этажа», – начал Алекс. «Серверная, в которую мы загрузим вирус, находится на сотом этаже. Лина, это передал его тебе?» «Да, вирус скачан на мою схему», – ответила подруга. Как только мы окажемся внутри, Лин установит вирус. В этот момент ей необходимо будет обеспечить охрану. Сколько тебе времени понадобится, чтобы загрузить его? Он обладает большим объемом памяти, ответила она. Поэтому около пяти минут мне будет достаточно. Отлично, обратите внимание на этот этаж, указал нам на голографический экран Алекс своим пальцем. К серверу ведет множество ходов, которые напоминают лабиринт. Комната огорожена толстым слоем бетонных блоков с остальными дверьми и замками, как у сейфа. Пробираться будем вместе, но, проходя через каждый слой, один из нас должен остаться и встать для защиты. Первыми будут Дэнни и Хира, следом идут Йош и Макинтош. У входа в последнюю комнату должны встать я и Иля. «Напомни, почему именно в таком порядке?» – спросил у Алекса Хира. Он устало вздохнул. «Нам нужно равномерно распределить между нами силы. В паре один человек должен быть со способностями, другой без». В случае атаки на каждом слое, мы сможем дать отпор в полной мере. Если построение будет иным, то появляется шанс провала. Нам это не нужно. Еще вопросы? Алекс посмотрел на нас, а мы в ответ кивнули, дав понять, что приняли его указания. «Начинать штурм на корпорацию будем с воздуха. Для начала обрушим все снаружи пулеметным шквалом вместе с разрывными огненными снарядами. Необходимо максимально зачистить от противников все здание. Перед тем, как оказаться в серверной, мы также разделимся на группы. Одна группа зачистки с верхних этажей будет спускаться вниз, другая с нижних – пробираться наверх. Я проделаю для этого снаружи две пробоины, сверху и снизу. Через них мы сможем попасть внутрь». «Понятно», – ответил я за ребят. В здании более 100 человек ведущего технического персонала и около 200 человек из охранного подразделения. Все они снабжены новейшими кибернетическими имплантами третьей серии со схемами высокой передачи кодеков, полуавтоматическими дробовиками серии Q, штурмовыми винтовками Браво-7 с электромагнитными зарядами повышенной точности. Поэтому ХИРА... Обратился к нему Алекс. «Как только видишь этих противников, отступай сразу же. Дай возможность остальным товарищам брать их на себя за счет минимального количества встроенных имплантов. Они опасны для тебя. Ты как сладкий десерт на ужине у мозголомов. Прошу тебя, старайся не лезть первым на рожон. Прикрывай лучше стыла. Твои встроенные в запястьях ракеты с автоматическим наведением окажут нам хорошую поддержку». «Окей, боссу», — ответил Хира Алексу. Группа верхней зачистки «Я, Дэнни и Лина». Группа нижней «Кросс, Ёж, Хира» и «Макинтош». На верхних этажах наибольшее количество встроенных защитных турелей с механизированными бойцами, а в нижних – наименьшее. У нас будет всего меньше получаса на то, чтобы избавиться от всех солдат корпорации перед приездом полиции. Отступать будем на аэршипе после загрузки вируса по специально спроектированному маршруту, обходя все полицейские блокпосты по пути. Как только я буду уверен в том, что вся моя боевая группа села на судно и готова выдвигаться, я совершу свой последний аккорд – обрушусь на здание сверху, словно бомбардировщик». «Ты точно сумеешь?» – засомневался Дэнни. «У тебя хватит на это сил?» «Поверь, друг мой, во мне сил предостаточно. Вопросы ко мне у кого-нибудь остались?» Все промолчали. «Супер!» «Эй, пилот, сколько нам осталось до прибытия на место?» «Восемь минут, сэр, и мы на месте». «Включай маскировку, мы не должны попасться под радары», ответил он пилоту. «Всем проверить снаряжение и подготовить все для штурма. Приступайте», следом приказал он нам. Все разошлись и начали доставать из сумок и ящиков свое оружие и снаряжаться». Хиро проверил свои импланты на дееспособность, вставил в запястье взрывные снаряды, закинул за спину гранатомет и запасе двумя скорострельными пистолетами с разрывными патронами. Йош проверил, что все его крепления на ремнях держатся отлично, и ему в них двигаться удобно. Макинтош подключил планшет к своему новому экзокостюму из тонкой полимерной ткани с толстыми трубками, проходившими через все его тело, образуя цельнометаллический скелет. Проверил все показатели, размял свои ноги и руки и достал из ящика составляющие снайперской винтовки которую тут же собрал, а после выпил все спиртное из своей фляжки до последней капли. Дэнни активировал свой спектр на руках, который внешне выглядел как языки пламени, и удостоверился в том, что каждая частица беспрекословно ему подчиняется. «Ты дозой закинулся?» – спросил меня Алекс, подтягивая пояс на своем пальто. «А то!» – улыбнулся я, натирая тряпочкой свои керамбиты. Я закрепил с помощью ремня небольшие ножны у себя на лопатке, которые вмещали в себя десяток метательных ножей. Вставил патроны в магазин своего пистолета, а также снарядился парочкой тактических гранат «Мальчики, можно вас на минутку?» – обратилась к нам Лина. Мы отошли с ней на край эйршипа рядом со шлюзом. Подруга достала со своей сумки свой золотой револьвер, легендарные боевые кастеты и протянула их нам. «Это вам». «С какой то радости?» – с недоверием спросил я Лину. «Вы мне стали как родные, поэтому я решила сделать вам небольшой подарок. Свободу воли я отдаю тебе, Иля, потому что, как бы ты не любил свои клинки, мощный пистолет тебе обязательно должен пригодиться». «Тебе же подарил его твой отец», – насторожился я. «Он особенен для тебя». «Это и делает его особенным», – мило произнесла она, протягивая мне оружие. «То, что я могу передать свое сокровище, именно тебе. Мы столько пережили вместе, поэтому я думаю, ты достоин такой игрушки, и она послужит тебе хорошую службу». «Даже не знаю, Лина, как тебя благодарить», – скромно ответил я, взяв его в руки. Он так красиво блестел и переливался, я не мог оторвать от него взгляда. «Алекс, хоть мы с тобой и не сумели поладить сразу, но только сейчас я поняла, какой ты замечательный парень и превосходный лидер. Я горда тем, что именно ты встал во главе нашей боевой группы». «Прости меня, пожалуйста, за все мои слова, адресованные в твою сторону, за то, что считала тебя вонючей собакой. Теперь уже, правда, я так не думаю. Эти перчатки для тебя». «Забыли уже», – смущенно посмеялся Алекс. «Спасибо, Лина. Сегодня как раз мой день рождения». Мы с подругой немного впали в ступор. «А почему ты раньше не сказал?» – спросила Лина. «Да зачем?» – пожал плечами друг. «У нас и помимо этого дел хватает». «Сколько тебе?» 14. «Прикольно». «Ответил я. А мне вот только осенью шестнадцать исполнилось». «И ты туда же?» – возмутилась Лина. «А что? Мои родители никогда не отмечали мой день рождения. Они в честь этого просто упрощали тренировки». «Капец. Мы могли что-нибудь придумать. Сходили бы куда-нибудь, выпили. Мальчики, вы такие дураки!» В ответ мы с ним лишь посмеялись. «Ладно», – махнула рукой Лина. «Раз уж такое дело, то значит, я не прогадала с вашими подарками». Она крепко обняла нас и вручила в руки Алексу перчатки. Они такие же крепкие, как и твоя сила духа. Я уверена, что с помощью них ты сможешь сломать любую преграду перед собой, двигаясь к своей цели, и разбить ее блок каждому, кто встанет у тебя на пути». Лина облегченно вздохнула, передав нам подарки. А сама достала со своей сумки пистолет-пулемет с нарисованным у затвора смеющимся злобным смайликом, которым пользовалась раньше. «Я также получила от своей подруги ее кожаную кобуру, которая была сшита специально под заказ для револьвера. Надев ее на себя, я, наконец, почувствовал за себя гордость. Теперь я имею в своем арсенале легендарное оружие». И оно прекрасно дополнит мои навыки огнестрела, которыми меня научил мой отец. Алекс с восхищением надел на руки подаренные перчатки и стал сразу же разминать свои кулаки с довольной до ушей улыбкой. «Сэр, мы зашли на территорию Центрального района», – обратился пилот к лидеру. «Прекрасно», – громко произнес он. «Аронея, готовность одна минута».